Глава 6. Пожалуй, вместо того, чтобы плескаться в водосборники, ему следовало поискать оружие. Он ведь понимал, что драка с Мантикорой неизбежна. То, что он не нашел оружие, было ошибкой еще какой. Теперь он опоздал. Мантикора сидела между ним и развалинами дома, и миновать этот заслон было невозможно. Может быть, подумал Лотер: Ее можно отогнать! Это помогло бы и слонихе, которая предупредила его. Странно, что он вздумал заботиться о слонихе. Такого с ним никогда прежде не случалось. Вот только он не знал, как обмануть мантикору. Он смотрелся в желтые, немного на выкате глаза чудовища и понял, что если и можно кого-либо обмануть, то только не этого спокойного, жестокого и неуязвимого зверя, который ни разу в жизни не потерпел поражения который здесь-то оказался не потому, что был побежден, а потому что заключил с ханашек какой-то договор. Суть этого договора навеки утонула в глубине безжалостных глаз чудовища. Вообще, чем внимательнее смотрел на Мантикору Лоттер, тем более рассудительной и умной она ему казалась. Спустя несколько долгих ударов сердца Лотер спросил себе, Не появился ли этот зверь на свет в результате одного из магических экспериментов Ганаши? Уж слишком совершенным был этот холодный и яростный рассудок, слишком приспособленным для того, чтобы крушить, убивать, пожирать. Внезапно в его сознании возникло слабое, как эхо, но отчетливое предупреждение. «Будешь всматриваться — ослабеешь». Лотер повернул голову, И, как выяснилось, именно это ему и было нужно. Он отвел глаза, и наваждение стало рассеиваться. Оказалось, пока лотер стоял столбом, Мантикора подошла на сотню футов ближе. Теперь их разделяло не больше трех-четырех хороших прыжков. И все-таки она не напала. Более того, занервничала. Она стала хлестать себя своим членистым жестким хвостом, аккуратно и заученно обращая к телу боковые плоские грани футового жала. Значило ли это то, что ее яд был опасен для самой мантикоры? Лотер быстро осмотрел это оружие магическим зрением. Жало было не более страшно на вид, чем хорошо отточенное копье или черный дзютте, которым учил его драться Рубас. Да и у самого Лотара, вероятно, были более грозные шипы на хвосте, когда он превратился в дракона. Но каким-то таинственным образом это жало было способно пробивать любые доспехи, любую кожу и даже любую костяную броню какого угодно существа. Причем мантикоры рождались с таким оружием, а нет в мире силы большей, чем данное при рождении. Это Лотар теперь знал гораздо лучше, чем любой даже очень могущественный волшебник. Ты слишком отвлекаешься. Ты почти проиграл. Прозвучало в его сознании еще одно предупреждение слонихи. Внезапно лотер понял, что она очень молода, и этот детеныш ее первенец. И еще он понял. Она прекрасно знает, что лотер будет биться и за нее тоже. Я быстро перестраиваюсь, ответил он, и выставил вперед руки, чтобы проверить, не закрепил ли он где-нибудь мышцы нечаянным напряжением, которое могло погубить его, потому что замедлило бы удары и перемещение. Нет, все в порядке. Его трансмутированное тело, он убедился в этом даже с некоторой долей недоверия, было великолепным инструментом. Конечно, он еще не очень-то умел им управлять, но все-таки шансы против Мантикоры у него были. Если бы знать наиболее эффективную тактику, Может, ему удастся подловить ее на слишком самоуверенной атаке? Он снова окинул ее взглядом, от носа дожала на хвосте. Нет, от этого зверя беспечности ждать не следует. Она все еще не атаковала. Уж не драконий или запах настораживал ее. Значит, черные драконы, то, что пугает мантикор? Жаль, что Лотер не может вернуть себя в прежнее состояние. Впрочем, почему не может? Внезапно он понял, что помнит, как изменить мышцы, кости, кровь и нервы, как повторить трансмутации, которым научил его тело Ганаши. Вот только сейчас он уже не успел бы ничего завершить. Мантикора прикончит его быстрее, чем он закончит самые поверхностные превращения. Воспоминание об оборотничестве заставило мантикору отступить на шаг. Она присела на задние лапы и раскрыла пасть, в которой узкой розовой лентой мелькнул раздвоенный язык. Может быть, она все-таки способна бояться? Лотер сделал несколько шагов вперед, представляя, как он превращается в дракона, и тогда Мантикора бросилась на него. Первые удары могучих лап вспороли воздух довольно далеко от Лотера. Эти движения показались ему не очень быстрыми, пожалуй, даже спокойными. И лишь уворачиваясь, он понял, что скорость его восприятия так возросла, что даже его тело не успевало сделать то, что он хотел. Мускулы ныли, связки скрипели, а кости, совершенный каркас его тела, данный человеку природой, гнулись от резких этих движений. Лотер все лучше начинал понимать, что ему нужно, чтобы работать этим телом с полной скоростью но он мог научиться чему-то, только если останется в живых. Он прыгнул в сторону и тут же выбросил вперед ногу, чтобы попасть в ту область, где у всех нормальных зверей находится сердце. Нога засвистела в воздухе. Таким стремительным был удар, но Мантикора пропустила этот выпад и тут же ударила правым крылом. Он выставил хватательный блок и почти поймал этот удар. Крыло оказалось очень сильным, Но кости поднежными, по ощущениям лотера, перьями были очень легкими и ощутимо расходились в тонких, почти бессильных суставах. От следующего удара лапой он отлетел назад на добрый десяток футов, и тотчас же мантикора прыгнула. Но когда она приземлилась на то место, где лотер лежал несколько мгновений назад, он стоял уже далеко в стороне. Оба противника закружились словно в танце. Стараясь перехитрить друг друга, теперь Мантикора и не собиралась прикрывать дом. Оба знали. Стоит ему побежать к развалинам, Мантикора расправит крылья и одним рывком подхватит его, как сова мышонка в поле. Новая атака. От не слишком сильных ударов в грудь он закрылся мощным блоком и скрещенных рук. А мгновенного удара по ногам избежал, подпрыгнув на месте. Это дало ему возможность атаковать Мантикору, до ее носа можно было вполне дотянуться даже руками человека. От этих прямых у Лотера заболели кисти рук, а из-под кулаков брызнула кровь. Мантикора взвыла, отлетела назад, полосуя воздух вокруг себя крыльями и передними ногами. Лотер рванулся, чтобы прорваться сквозь эти отмашки и влипить еще пару ударов в нос который оказался таким уязвимым. Он уже нырнул под взмах левым крылом и приготовил ногу, чтобы с разворота рубануть ступней зверю в переносицу, но едва успел отпрыгнуть. Мантикора вовсе не надеялась, что эти глупые движения защитят ее. Она хитрила. Она устроила это представление, чтобы круговым движением через голову вколотить в его ногое тело, Свой хвост с черным жалом на конце. Жало просвистело всего в нескольких дюймах. Но Лотер уже не видел, ударилась ли Мантикора о камне или сумела остановить этот выпад. Он кувыркнулся через руки назад, а, оказавшись на ногах, тут же прыгнул в другую сторону, чтобы не попасть под второй удар. Приземлившись, он был уже готов к бою. Впрочем, сделал он для себя вывод. Прыжки получались у него слишком высокими. Противник поумнее уже поймал бы его в полете, когда он был почти беззащитен. Потом Мантикора провела несколько очень точных и обдуманных атак. Каждая из них могла окончиться смертью Лоттера, но он по-настоящему не раскрывался и даже не пытался контратаковать. Он лишь защищался. Со стороны казалось, что он погребен под лавиной ударов и точных смертоносных выпадов. Но когда противники разошлись, чтобы перевести дух, Лотер с изумлением обнаружил, что не получил ни одной серьезной раны. И тогда радость, еще не очень уверенная радость возможной победы, стала расти в его сердце. Он был быстрее и точнее. Он расправится с этим чудовищем, хотя ему и не хватает опыта. Но он учится, пробует. А мантикора с каждым разом все чаще откатывается назад. Спустя еще три или четыре схватки он понял, что в самом деле научился защищаться. Теперь, чтобы победить, следовало научиться нападать. Он попробовал перемещаться так быстро, что напор воздуха ощущался телом, как упругая, едва преодолимая преграда. Но это ни к чему не привело Мантикора теряла его из поля внимания но была слишком опытным бойцом, чтобы следовать за ним. Она вытягивалась столбиком, выставляла передние лапы и крылья в странном на вид, но довольно эффективном круговом блоке и ждала, экономя на каждом движении. Пожалуй, таким образом Лотр скорее всего измотал бы себя, чем Мантикору. Пришлось сбросить темп.